Всю ночь вишенка скулила во сне и перебирала лапками. Уложив её под бок, Татьяна Андреевна рассчитывала, что вместе им будет спокойнее. Но собачка вздрагивала и подёргивалась, как перепуганный ребёнок. А едва рассвело, кубарем скатилась с кровати и сделала лужу рядом с тапочками хозяйки. Подобного конфуза с ней не случалось уже несколько лет, поэтому Татьяна Андреевна забеспокоилась всерьёз. И первым делом позвонила соседке, работающей в ветеринарной клинике. Та частенько помогала советами, чтобы Татьяне Андреевне не приходилось лишний раз в очереди сидеть, вирусы цеплять. «Мы с ней такое пережили, вспомнить страшно», — поделилась Татьяна Андреевна в трубку, не спуская вишенку с колен. «Как я сама-то оклемалась! Если б моя малышка не стонала, я вообще спала бы без задних ног!» «Так у тебя, поди, обратная реакция!» — откликнулась соседка. «Есть такие, что от стресса, наоборот, в спячку впадают, чуть ли не в литаргию!» Рука хозяйки непроизвольно прижала собачьи тельце «О боже! Надеюсь, со мной такого не произойдёт!» «Надейся!» «Показалось!» Или это и впрямь прозвучало зловеще? Но после этого расхотелось расспрашивать, как лечить вишенку и лечится ли такое вообще. Поразмыслив, Татьяна Андреевна решила прибегнуть к лучшему лекарю времени. Посидит дома, выспится, забудет. За лужу на полу она, понятное дело, ругать любимицу не стала. как сама удержалась от непроизвольного мочи когда те трое ворвались в банк. Это выражение она вычитала накануне в новостях. Тяжело дыша и замирая, Татьяна Андреевна искала подробности ограбления, а прочла, как маленькая школьница описалась от страха, когда учительница отстригла ей волосы за баловство на перемене. «Каким зверем надо быть, чтобы сотворить такое с ребёнком?» «Ладно бы шлёпнула, кому из нас не прилетало в детстве, но откромсать волосы! Или они были предметом тайной зависти стареющей тётки?» Переведя взгляд с монитора на окно, Татьяна Андреевна представила себя сначала на месте ребёнка и содрогнулась от ужаса. Потом попыталась вообразить себя учительницей, но вместо гнева на расшалившихся детей испытала радость – Наконец-то они носятся и орут, как нормальные дети, как мы когда-то, и гаджетов нет в руках. И застенчиво подумала, может, мне стоило тогда в 17 лет поступить в педагогический. Меня ведь никогда не раздражали дети, от них так вкусно пахнет. Внезапно она резко выпрямилась, будто что-то кольнуло её, как вишенку, когда они лежали с ней на полу того банка. Только Татьяна Андреевна не взвизгнула. Её мысли заметались, пытаясь уловить догадку, которая была столь молниеносна, что не отпечаталась в памяти. Точно ведь что-то мелькнуло, что-то очень ценное, правильное, но никак не удавалось сообразить, что же именно. Вдобавок скололо сердце, как говорила её бабушка. Игла впилась в левую половину груди и не давала продохнуть до конца. Это всегда пугало Татьяну Андреевну, ведь она жила одна. Если случится инфаркт, никто её даже не хватится. Вишенка испугается, будет тихо плакать над её трупом, но никто из соседей этого не услышит. Когда удалось продохнуть, и боль отступила, точно её и не было. Татьяна Андреевна с облегчением сказала ей, «Мы ещё поживём». И в тот же миг... Вспомнила, какая догадка её осенила. Вскочив, Татьяна Андреевна прошлась по комнате взволнованно дыша. Ласково сжала мордашку вишенки и прошептала. «Это поможет. Помнишь того красивого следователя? Если я сообщу ему о том, что вспомнила, ему легче будет найти убийцу. Только сначала я должна сама проверить». Нужно было вернуться в банк. Как это называется? На место преступления. Ещё не веря, что делает это, Татьяна Андреевна начала собираться. Подкрасила глаза, губы, коротко вздохнув о том, что всё равно такие мужчины, как Артур Александрович, уже не обратят на неё внимания. «Если только я не стану трупом в его расследовании!» Она рассмеялась, подмигнув собачке. На всякий случай надела летний брючный костюм бежевого цвета. Татьяна Андреевна уже дала себе слово не появляться в банке, в платье или юбке. Что за уродство валяться в них на полу? «Детонька, ты посидишь дома!» Наклонившись, она умоляюще заглянула собачке в глаза и погладила короткие вихры. «А мне нужно кое-что проверить. Не хочется сбивать этого прекрасного Артура Александровича с толку?» Направившись к выходу, она показала вишенки — «Я тебе пелёночку в коридоре постелила. Можешь сходить на неё, если захочешь. Я не буду тебя ругать, я всё понимаю». Тёмные несчастные глаза провожали её сукоризной. И Татьяна Андреевна уже готова была дать слабину и прихватить собачку с собой, но напомнила себе, каким испытанием для малышки станет очередное появление в банке. «Нет, теперь туда только без вишенки». Спускаясь по лестнице, она набрала номер лучшей подруги, на которую ещё с вечера успела переложить все тягостные подробности дня. Сейчас Татьяне Андреевне хотелось, чтобы Регина укрепила её в задуманном. Но, услышав её голос полной сострадания, внезапно испытала укор совести и заговорила на тему близкую, но не связанную напрямую, так ей, по крайней мере, казалось, о свойстве некоторых запахов чудиться. хотя на самом деле их и нет именно в том месте и в то время. «Запаховые галлюцинации», — подтвердила Регина. «После ковида у многих. Правда?» Татьяна Андреевна сама не поняла, удивилась она этому, расстроилась или обрадовалась. На всякий случай уточнила. «А что, другим людям мерещится? Кажется, как будто кто-то курит совсем рядом», — припомнила подруга. «Иногда запах лекарств мерещится. А тебе что?» «Тоже что-то вроде этого», — уклонилась Татьяна Андреевна. И порадовалась тому, что решилась отправиться в банк и всё проверить самой, прежде чем звонить следователю логову. Хотя сделать это Татьяне Андреевне очень хотелось. «Зачем?» — одёрнула она себя и бросила телефон в сумку. «Такой невероятный. От одного взгляда просто цепенеешь». А он ведь даже не увидел меня. Для него я старая некрасивая тётка, почти бабка. Господи, как это произошло? Когда я успела превратиться в неё? В себя. Ещё вчера была тоненькой, легконогой. Волосы развивались по ветру, и парни оглядывались вслед. Я это лопатками чувствовала. До сих пор чувствую себя такой. А в зеркале какая-то бегемотиха. Откуда она взялась? «Может, стоило подавить желание облегчить логову поиск? Он ведь даже благодарности не испытает. Только торжество победы над очередным преступником, если её догадка поможет». Но вдруг улыбнётся. Татьяна Андреевна успела заметить, как он улыбнулся той девочке, Саше. Кажется, она его соседка. «Наверное, Логов знает её с детства, ведь в улыбке было столько тепла». От этого воспоминания стала зябко. Уже много лет никто не улыбался ей так, и вряд ли кому-нибудь ещё захочется этого. Нет, Татьяна Андреевна не страдала от этого каждый день и не выставляла себя на посмешище, пытаясь удержать ускользающую молодость, цепляясь за скальпель хирурга. Просто в невероятных глазах следователя Логова ей внезапно увиделось то несбывшееся, о чём мечтает каждая девочка — еще ожидающая своего капитана Грея и необожженная мужским равнодушием, то, какой фантастической могла стать ее жизнь, но не стала. Стоит ли читать детям сказки? Нежная душа ребенка впитывает их так жадно и глубоко, что вытравливать сладкий обман приходится десятилетиями, иногда до последнего вдоха. Разве Не ждёт каждый из нас, что вот-вот эта сдавившая горло тягомотина под названием «реальная жизнь» наконец закончится, и обещанный в детстве бал увлечёт внеземной мир, где не придётся думать, чем оплатить ипотеку и как устроиться на работу получше. И мысли будут не о том, стоит ли брать очередной кредит или обойтись без новых сапог, машины ремонта, а о вещах, возвышенных и достойных. Вот только это время для большинства из нас так и не наступает. Так что слава сказочникам, сумевшим хотя бы в детстве подарить нам ощущение головокружительного счастья. Оно и даёт сил выжить, когда годами приходится перебирать гречку, а не примерять бальное платье, которое никогда не будет сшито. Ей всё труднее было дышать, размышляя об этом». К тревожащему Татьяну Андреевну ощущению, что она близка к разгадке жутковатой тайны, прибавилось ещё и неприятное подозрение, несколько раз заставившее её обернуться на ходу, стало казаться, будто за ней кто-то следит. Шаг в шаг идёт по улице, минует турникет, дышит в затылок на эскалаторе. «Но этого, конечно же, не могло быть», Поэтому Татьяна Андреевна и запрещала себе вертеть головой. Ещё посчитают её ненормальной. Ведь любая фобия ненормальна. Кому нужно тратить на неё время, даже если оно не особенно драгоценно И всё же виски уже несколько раз пришлось промокнуть салфеткой, а к спине неприятно липла тонкая блузка без рукавов. Хорошо, хоть под летним жакетом этого не видно. Откуда взялся этот необъяснимый приставучий страх — и почему в нём чувствуется привкус восторга. Подобное она испытывала в детстве, когда, подпрыгнув, цеплялась за круглую перекладину крутилки и держалась изо всех сил. Тонкие ноги болтались в воздухе, когда кто-нибудь из мальчишек посильнее раскручивал их, и хотелось визжать от сладкого ужаса, заставлявшего сердце выскакивать, а длинные волосы развиваться по ветру, который баловался ими, забрасывал на лицо. Как Таня любила это рискованное развлечение. Ни дня не проходило, чтобы она не повисла на крутилке. Но однажды её пальцы разжались. Утром прошёл дождь, только никто не придал этому значения. Что металлическая перекладина, мокрая и скользкая, она поняла лишь, уцепившись за неё. Ещё можно было спрыгнуть. Но мальчик, который их раскручивал на этот раз... Ну да... Он действительно был чем-то похож на Артура Логова. Или ей сейчас так кажется? Противно было даже думать о том, чтобы выставить себя трусихой в его глазах. И пусть он увидит, какие у неё длинные ноги. Таня стиснула пальцы и зубы. «Удержусь!» Солнце уже припекало, и летняя маечка, так же, как сегодня, прилипла к спине. Только не от жары, а от страха. Сколько ей удалось продержаться? Один круг или несколько? Полёт длился один миг. Таня даже не успела испытать восторга, а потом ужас, удар, тьма. Заскочив к Овчинникову, хищно-нависшему над парой листков, как успел заметить Артур, присланных из лаборатории, он с мольбой заглянул ему в глаза. «Добрый человек, выполнишь личную просьбу». и почувствовал, как Володя сразу напрягся. «Что ещё?» «Посиди же в базе. Надо тётку одну найти. Похоже, украла ребёнка. Женя сама тебе всё расскажет». «Женя?» «Мать малыша. Не могу полевцу её поручить. Он тёзка её мужа, который срок мотает, мало ли. Лучше, чтоб ничего личного». Выпитив острый подбородок, оперативник обречённо вздохнул. «Ну, присылай». «Куда от тебя денешься?» «Некуда», — подтвердил Логов и спохватился, уже отойдя на несколько шагов. «Да, у неё глаз подбит. Лучше не спрашивай». «Ладно», — вяло согласился Овчинников. «А с банком вы без меня справитесь?» «Скажу, что справимся, обидится», — мгновенно решил Логов и вытаращил глаза. «Ты что? Я надеюсь, ты с ней быстро управишься и вернёшься к нам». «Сашку тебе дать в помощь? Они вроде подружились». «Вот ещё не хватало, чтобы они трещали у меня над духом пробурчал оперативник. Логов не сомневался, что этот цепкий парень выполнит его поручение наилучшим образом. Именно поэтому обратился к нему, а не к Антону, порой позволявшему себе скакать по верхам. Особенно если рядом оказывалась симпатичная девушка. «Она симпатичная». Артур и сам не понял, это прозвучало в нём вопросом или утверждением. А мысли уже устремились к порогу банка, директор которого был убит накануне, и пока его совсем не унесло, Артур успел позвонить Ивашину. «Передай Женю в заботливые руки Овчинникова, он знает, что делать. идуй в допросную, сейчас явится первый свидетель». Ему не давало покоя то, что ни у кого из заложников, среди которых, по его версии, скрывался убийца, криминалисты не выявили на одежде химикатов, неизбежно остающихся после выстрела. Мог ли кто-то из них переодеться? Грабители с порога вывели из строя камеры, но сохранилось видео, сделанное до их появления, и можно было сравнить одежду, что была на каждом из присутствующих, за минуту до налёта, с той, в которой каждого сфотографировали после. Но если этот парень не дурак, то рубашку или что там на нём было он сменил точно на такую же. Мог заранее припрятать её в туалете и, конечно, уходя, прихватил её из банка. Никто же не обыскивал людей на выходе. На всякий случай он всё же пустил полевца по следу. «Смотайся в банк, проверь все туалеты и закутки, нет ли где сменной одежды». «Понял», — бросил Антон, и можно было не сомневаться, что он действительно уже мгновенно выстроил в уме причинно-следственную цепочку. И найденная рубашка, если таковая отыщется, будет мигом доставлена в лабораторию. В допросной оказалось душновато, но кондиционер тут не ставили специально, чтобы подозреваемый не ощущал себя комфортно. «Пусть нервничает, мечтает вырваться отсюда», в идеале любой ценой, то есть рассказав правду, которую собирался утаить. Это ломало только слабаков, тёртые калачи не такое выдерживали. Но Логов был уверен, что польза от отсутствия кондиционеров определённо была. При этом его никак нельзя было обвинить в издевательстве над допрашиваемыми, ведь он сидел с ними в одном помещении и терпел те же муки. Сегодня с ним рядом задыхался Ивашин — отвечавший за диктофон. А Сашка куда-то исчезла, не сообщив о планах. И это беспокоило Артура, хотя он уже какой раз пытался убедить себя, что она взрослая девочка, двадцатый год как-никак. Но это не особенно помогало, и он уже признавал. «Пора смириться, Сашка навечно останется для него ребёнком, и он будет тревожиться за неё до гробовой доски». хоть и не успел стать официальным отчимом. До Москвы они добрались вместе. Всю дорогу Сашка что-то писала в блокноте. Он подарил ей целую кипу с разными обложками, предположив, что от рисунка может зависеть жанр и настроение рассказа. Но иногда она набирала текст в телефоне, и это поражало его. Раньше Логов был уверен, что писатели придерживаются определённого способа работы. А для неё вроде бы и не имело значения форма, только содержание. Несомненно, так было правильнее, и всё же сбивало его с толку. «Дашь почитать?» — спросил он перед тем, как отправиться к Овчинникову. Саша подняла прозрачные голубые глаза, остававшиеся серьёзными, даже когда она смеялась. «Если хочешь. Ты же знаешь, что хочу. Но тебе некогда. Сейчас да, но дома я почитаю». «Дома», — повторила она и вслушалась в звуки. «Странно, правда? У нас общий дом». Артур подмигнул. «Причём не только у нас с тобой». Она попыталась улыбнуться, но губы дрогнули. «Раньше мне хватало одной мамы. Я никогда не хотела большую семью. Но сейчас, знаешь, это, в общем-то, неплохо. Нас уже четверо». «Не считая собак», — подсказал он. А их нельзя не считать. Никак нельзя. Сидя в допросной, Логов физически ощущал, как её не хватает. Когда Сашка устраивалась у него за спиной, он лопатками чувствовал её взгляд. Она уверяла, будто накачивает его энергией, чтобы Артур лучше соображал. Он не мог с уверенностью сказать, что это помогает, но Саша на присутствие каким-то образом облагораживало даже эту унылую комнатёжку с голыми стенами и окном без штор и жалюзи. Оно выходило на глухую стену соседнего здания, тоже принадлежавшего Следственному комитету, так что опасаться было нечего. «Куда она делась?» — отрывисто спросил Артур, устремив на Никиту требовательный взгляд. Тот растерянно заморгал. «Я думал, вы знаете». Она ничего мне не сказала и на сообщение не отвечает. Из Никиты будто одним мощным залпом выкачили всю энергию, даже щеки побледнели. Он вяло пробормотал. но ну, у нее же может быть какая-то личная жизнь». «Мне тоже трудно с этим смириться», — поддержал его Логов. «Ладно, потом разберемся». «Давай займёмся делом. Надеюсь, ты в состоянии работать». Ивашин уныло кивнул. Кажется, меньше всего ему сейчас хотелось заниматься делом. Если б я предупредила Артура, что собираюсь вернуться в банк, он привязал бы меня к столу не меньше. Пришлось улизнуть тайком, пока он раздавал погонам задания на день. Это оказалось даже забавно. Я быстро уходила по улице, не оглядываясь, но каждую секунду, дожидаясь оклика и думая, в какой проулок лучше свернуть. Погоню за мной не организовали. Они даже не заметили, как я исчезла. Но сейчас внимание не могло меня задеть, ведь я только этого и желала. До метро было сто метров, и я пролетела их, как на электросамокате, которые сновали повсюду. То, что у меня нет прав и машины, вообще не проблема в Москве. На метро добраться гораздо быстрее. Через 20 минут я уже вышла на Большую Семёновскую и направилась к знакомому банку с таким видом, будто для меня это обычное дело. Ну да, каждое утро я наведываюсь в своё отделение. Зачем? Понятия не имею, зачем люди ходят в банк. «Дама с собачкой?» Татьяна Андреевна, кажется — Раз в месяц приходит снять наличку. Зачем она ей? Разве что нищим подавать. А где ещё нельзя обойтись банковской картой? Я занимала голову этими дурацкими коротенькими мыслями, чтобы не умереть от страха. Всё же я не обученный агент, и каждый раз от меня требуется усилие для врастания в чужеродную среду. Главное было не попасться на глаза Марго и Даниле, как его Яковлевичу. Остальные меня вряд ли запомнили. Но я надеялась, что Макарычев сейчас сидит в кабинете и с ужасом думает о будущем. А Марго... Думаю, я замечу эту кудрявую красотку прежде, чем она меня, и успею спрятаться или хотя бы отвернуться. Но её вообще не оказалось в зале, где уже успели восстановить рабочую атмосферу. Будто и не лежал на полу человек с простреленной головой, а по углам не жались... до смерти перепуганные заложники. Я опасалась, что сегодня здесь окажется совсем пусто, всё же страшновато оказаться на месте убийства. Но почти все кресла были заняты клиентами. Любопытство пригнало этих людей? Или они просто не слышали об ограблении и убийстве? Разве я, как обычная москвичка, уловила бы такую новость, если б под боком не было Артура Логова? «Молоденький консультант, наверное, мой ровесник, на бейджике которого значилось «консультант Игнат» без фамилии, шагнул мне навстречу и заученно произнёс «Добрый день, чем я могу вам помочь?» Особого воодушевления в его голосе не слышалось, наверное, ещё не пришёл в себя после пережитого. Я не вспомнила этого парня, как, похоже, и он меня, и это было только мне на руку». «Да вот, хочу открыть счёт в вашем банке», — произнесла я самым легкомысленным тоном, на какой была способна. «Прекрасно», — отозвался игнационно «Давайте возьмём талончик. Вот, пожалуйста. Вы можете подождать на диванчике». То, что он разговаривал со мной тоном молодой мамаши, конечно, раздражало, но я порадовалась возможности затесаться в толпу клиентов банка. Может, у меня разыгралось воображение, но мне показалось, будто от нервозности воздух стал разрежённым, как перед грозой. Все вокруг точно ждали. Вот-вот в банк ворвутся парни в балаклавах, и начнётся пальба. Жутко. Но как вскипает кровь! Мне хотелось заглянуть в глаза всем этим людям, истосковавшимся по острым ощущениям. «Эй, вы забыли, где живёте?» «Адреналин у нас растворён в воздухе». А по лицам тех, кто вчера угодил в заваруху, не похоже было, что они испытали наслаждение, когда их ткнули мордой в пол. В уголке дивана я провела не дольше пары минут. Появился пожилой бизнесмен, судя по пиджаку, и, внимание, Игната переключилась на него. В этот момент я встала и выскользнула в дверь, ведущую на лестницу. Трудно объяснить, почему мне так важно было увидеть кабинет Шмидта, убедиться, что там действительно полно книг, и страницы у них не склеены. Отчасти это доказало бы. Марго была честна со мной, а это уже само по себе немало. Но кроме этого, мне хотелось развеять сомнения в том, что директор банка стоил усилий, которые мы собираемся потратить на расследование его убийства. Как Женя... Заслуживает, чтобы мы вернули ей сына. Хотя получится ли у нас? Ещё вопрос. Я старалась делать всё бесшумно. Аккуратно прикрыла за собой дверь, беззвучно поднялась на несколько ступеней, специально надела утром тапочки с мягкой подошвой. Никто, разумеется, не заметил, во что я обулась, а я втайне готовилась к этому походу. Даже бутерброд есть не стала, чтобы от хлеба случайно не забурчало в животе. Это забавляло меня саму, но наполняло начинающийся день смыслом. Вот только восхождение прервалось в самом начале. Сверху донёсся незнакомый мне женский голос. Застыв на ступеньках, я хотела было сбежать вниз, но успела сообразить, что могу услышать нечто важное. Когда люди выходят поговорить на лестницу, обычно речь они ведут о чём-то секретном. Но пролёты здесь оказались такими высокими, что разобрать слова оказалось невозможно, хотя я находилась всего на этаж ниже. Стараясь ступать, как невесомая Мария Тальони, я дошла до площадки, держась как можно ближе к стене, чтобы меня не заметили сверху, и прислушалась. На этот раз мне удалось различить, как тот же голос раздражённо произнёс. «Боже мой, что вы натворили! Не нужно было связываться с этими ребятами!» Я так и обмерла. Это прозвучало предельно откровенно. Тот, кому были адресованы эти слова, явно замешан в преступлении, совершенном в этих стенах. Но с кем она разговаривает? Её собеседник упорно молчал, а она продолжала выговаривать ему за то, что тот не думает головой. «Сколько я раз говорила!» «Сколько раз!» — лихорадочно повторила я про себя. «Значит, они тесно общаются. Друзья, родственники или просто работают в одном отделе». Меня так потрясывало от волнения, что никак не удавалось решить. Важнее попробовать подняться ещё немного и своими глазами увидеть человека, которому были адресованы эти упрёки, или остаться на месте и дослушать их разговор до конца». И то, и другое казалось мне невероятно важным, но одно исключало другое. За меня всё решила шустрая девушка в банковской униформе. Выскочив на лестницу, она бесцеремонно хлопнула дверью и бойко застучала каблучками. Через пару секунд она уже поравнялась со мной. «Вам помочь?» Перегнувшаяся через перила седовласая женщина с короткой стрижкой впилась в моё лицо суровым орлиным взглядом. «Что вам, деточка?» В тот же момент наверху хлопнула дверь. Человек, с которым она разговаривала, скрылся. Мне уже не увидеть, кто это был. Если только... Взлетев по лестнице, я поискала взглядом камеру. Здесь её не было. Действительно, зачем она нужна на лестничной площадке? Здесь банковские операции не проводят. Мне захотелось заплакать от досады. Почти у меня в руках была ниточка, которая могла вывести нас к разгадке, а я выпустила её из пальцев. На пробежавшую мимо сотрудницу банка я взглянулась неприкрытой ненавистью. Но мой голос прозвучал на удивление спокойно. «Я ищу отдел ипотечного кредитования». Как мне в голову залетела мысль об ипотеке. Впрочем... «Других банковских операций я и не знаю». «С удовольствием». Пожилая дама улыбнулась, но мне показалось, это вышло профессионально, а не от души. Бейджика у неё не оказалось, наверное, она была из руководящего состава. И я убедилась, что эта женщина не случайно заняла свой пост. Внимательно оглядев меня, она произнесла уверенно, «Вы были здесь вчера». «Верно», — тут же согласилась я. «Не отрицать же очевидное». «Только вчера я не успела выяснить то, что собиралась. Сами понимаете, почему». Её светлые глаза продолжали изучать меня и не побоялись прийти к нам снова, уже на следующий день. «Ну, дважды снаряд в одну воронку не попадает, верно?» — воскликнула я с самой идиотской жизнерадостностью. «Вряд ли эти грабители снова заявятся сюда после того, что натворили». «Живёте по соседству? Не то чтобы в Подмосковье». «Такая юная?» — она улыбнулась. «Уже машину водите?» «Если бы. Электричка мой лучший друг. С Казанского? С Ярославского». «Красивый вокзал», — кивнула она. «Шехтель — мастер своего дела». «Это кто?» Я сама убила бы всякого, у кого возник такой вопрос. Но она только смирила меня разочарованным взглядом. Пусть считает меня дурочкой, это к лучшему. «Архитектор», — отрезала она. «А, ваш банк не он строил, нет? Я видела, лепнину на потолке пуля повредила. Теперь ещё и на это придётся потратиться, да? Знаете, что я думаю?» Я оглянулась и зашептала. Убийство не входило в их планы. Роковая случайность, так это называют. Ребятам просто дико не повезло, правда? Хотели всего-то разжиться баблом, а теперь их, видать, по тяжкой статье привлекут. Или даже особо тяжкой, как вы думаете? Ей быстро осточертела моя болтовня. На это я и рассчитывала. «Пойдёмте, я вас провожу», — предложила она и открыла стеклянную дверь на второй этаж. Надо было заранее выяснить, где находится кабинет директора, но я не сомневалась, что быстро найду его. Только бы отвязаться от этой дамы с лазерными лучами глаз, она и так меня чуть не испепелила. Поджарая и энергичная, как доберманиха, она бодро шла впереди, больше не обращая на меня внимания. Похоже, я была довольно убедительна в роли идиотки. Чтобы закрепить впечатление, Я нагнала её и свистящим шёпотом спросила. «Они хоть что-нибудь успели забрать? Я никому не скажу!» Её взгляд мог бы прожечь до позвоночника и превратить его в труху, если б я не была готова к нему и мысленно не возвела между нами зеркальный экран. Впрочем, возможно, её энергетика и не была тёмной и не причинила бы мне вреда. У неё были основания сердиться, с этим не поспоришь. И всё равно она вызвалась мне помочь и даже проводила до нужного офиса. Негромко постучав согнутым указательным пальцем, охваченным тонким серебряным колечком, она заглянула в кабинет. «Валерий Сергеевич, свободны? К вам клиент». «Конечно», — донеслось изнутри. «Буквально пару минут. Можете попросить клиента подождать?» Она обернулась, и я попятилась. «Без проблем». По её сухим губам скользнуло подобие улыбки. «Вам будет удобно у того столика? Присаживайтесь!» «Мария Владимировна, а вы зайдите, пожалуйста, есть вопрос!» Взмахнув рукой, точно отсылала меня. Мария Владимировна скользнула в кабинет и закрыла дверь, от которой до столика было метров пять. При всём желании я не расслышала бы, о чём они говорят. «Если подправилась, куда меня послали?» Но я не собиралась ждать Валерия Сергеевича. О чём мне говорить с этим ипотечником? Не факт, что это он был на лестнице. Да и посвящать меня в суть их беседы он не стал бы, а имя его я на всякий случай запомнила. Так что, едва закрылась дверь, я со всех ног бросилась к просторной и светлой рекреации, где обычно и располагаются приёмные. И не ошиблась. Кабинет директора с подтверждающей табличкой находился здесь. Дверь в приемную была открыта, и я влетела в нее на всех парах. Молодая женщина, одетая во все черное, видимо, секретарь Шмидта, испуганно вскинула голову, но спросить ничего не успела, ведь я выпалила первое, что пришло на ум. «Они вернулись! Они опять грабят нас! Давайте спрячемся в его кабинете!» Это был чудовищный бред!» Но секретарь в панике вскочила и вытащила из ящика ключи. Лицо у неё так и перекосилось от ужаса, мне даже стало жаль её. Быстро отперев дверь, она впустила меня в кабинет, который совсем недавно покинули коллеги логова. Понятное дело, они унесли с собой ноутбук Шмидта, и полки, на которых, видимо, хранились папки с финансовыми отчётами, тоже пустовали. Только они не представляли для меня интереса. Я с порога заметила то, что искала. Высокие дубовые книжные шкафы, забитые некрасивыми интерьерными изданиями, а книгами, потрёпанными, явно перечитанными не раз. «Она не врала мне!» — возликовала я, вспомнив о Марго. «Она ни при чём!» Больше мне нечего было здесь делать. В любую секунду меня могли разоблачить. Бросив ошарашенную секретаршу, я выскочила из кабинета и помчалась к лестнице. По пути отметив, что Валерий Сергеевич не сдержал слова, пары минут ожидания клиента не ограничилось бы